Черчилль быстро понял суть проблемы. Чтобы немедленно успокоить армию, пока революционная волна полностью не захлестнула ее, он сделал ряд официальных заявлений, в которых убеждал солдаты общественное мнение, что задержка демобилизации не вызвана желанием направить войска в Россию. Английское правительство приняло также меры для быстрого освобождения из армии солдат, которые прослужили сравнительно большой срок. Тем же, кто оставался в армии, было значительно повышено жалование. Но это отнюдь не означало, что Черчилль сложил оружие. Он распорядился устроить в военном министерстве встречу с пятьюдесятью журналистами и, выступая перед ними, призывал прессу настаивать на помощи Белой России, о том, что военный министр был целиком захвачен. одной всепоглощающей идеей, говорит запись в дневнике часто встречавшегося с ним в те дни начальника генерального штаба Генри Вильсона. Уинстон весь против большевизма. В январе 1919 года в Париже началась конференция, которой предстояло выработать мирные договоры для Германии и ее союзников в Первой мировой войне – Английскую делегацию возглавлял Ллойд Джордж, а Черчилль оставался в Лондоне, где правительство при его активнейшем участии принимало энергичные меры для оказания помощи Белым армиям. Обсуждение русского вопроса заняло большое, чуть ли не главное место на Парижской конференции. 22 января президент Соединенных Штатов Америки Вильсон Согласие Ллойд Джорджа выступил на конференции с обращением ко всем воюющим группировкам в России, предлагая им к 15 февраля послать своих представителей на Принцевы острова в Мраморном море для обсуждения с союзниками вопроса об установлении мира в России. Черчилль принял предложение Вильсона в штыки. «Признать большевиков, — возмущался он, — это все равно, что легализовать садомию.